глава 58. За пять дней Володя Лисовский заработал три с половиной тысячи франков, но пришлось здорово потрудиться. Особенно много хлопот доставил Бурцев, хотя у него он не заработал ни сантима. Владимир Львович Бурцев сделался окончательно невыносим за последнее время. Его настроение вместе с политическими убеждениями качались как метроном, направо, налево, и где-то посередине, чик, сухой треск, трещала надорванная борьбой с большевиками душа Владимира Львовича. Еще бы! Ум заходил за разум, когда он все в той же соломенной шапочке, несмотря на ноябрь и нетопленную редакцию, сидел за пыльным столом над исковыренной ногтями промокашкой, и его духовный взор пронзивший в свое время такого демона, как Азеф, беспомощно бился о неразрешимые загадки. Владимир Львович был подобен провинциалу, попавшему в волшебную шестнадцатиугольную комнату в паноптикуме. «Куда не ткнись, вместо выхода зеркальная стена, откуда смотрит на тебя твое же растерянное лицо». Противовес большевикам, сводящим все исторические процессы к классовой борьбе, он теперь выдвигал личность героя, сверхчеловека, носителя национальной, государственной, мировой идеи. Этой личностью был Колчак. О нем Владимир Львович писал с холостовской страстностью. В день его именин опубликовал «Письмо сибирского купца». Лично будто бы видевшего верховного правителя. стою это я, — рассказывал купец, — в приемной, а у самого сердце так и трепещет. Господи, думаю, вся наша надежа на нем!» И почуял и ретевое. Идет он, батюшка, тихо, плавно, и как будто некое дуновение пронеслось. Кожаки отворяют дверь, и мне впору, как перед спасом, в землю лбом Лик светлый, глаза вещие, и подает мне белую ручку. «Здравствуй», — говорит сибирский купец, — «много ты горя вынес, много тебе и воздастся». По поводу фильетона лесовский сказал, — Владимир Львович, кто вам сочинил письмо истового купца? — Что? Как кто? Не сами ли уж в Вы бы все-таки литературный материал через меня пропускали. В городе над Филитоном смеются. Кто смеется? Встретил Савенкова, смеется. Скоро у вас верховный правитель по водам будет ходить. Вон! — надорванным фальцетом закричал Бурцев. Вон! Вы больше не сотрудник общего дела. И вот через несколько дней тот же лесовский пришел опять, нагло сел у редакционного стола, распространяя запах коньяку, и заявил, что Колчак — истерик, политический дурак, военная бездарность и подставная кукла, которую в самом непродолжительном времени союзники вышвырнут за ненадобностью. Задохнувшемуся от негодования Бурцеву, он показал кучу французских газет, где все это было напечатано. Владимир Львович бросился на улицу Гренель. Там на политическом совещании за зеленым сукном золотой бахромой на потертых креслах сидели мертвенно утомленный князь Львов, налево от него белобородый, щеголевато одетый дедушка русской революции Чайковский, направо царский посол во Франции Старый Извольский, напротив посол временного правительства во Франции Василий Маклаков, нахмуренный Савенков, чем-то жидкой прядью волос, упавшей на большой лоб, напоминающей один из портретов Наполеона, мягколицый блондин из московского купечества Третьяков и царский посол в Италии Гирс. Этим людям, по-видимому, казалось, что на листах чистой бумаги, разбросанной по столу, они должны начертать, непременно, как умные образованные люди, начертают судьбу России. Они слушали прибывшего из Ревеля Кедрина печальный анализ событий под Петроградом. Лица всех, исключая Львова, выражали вежливую скуку. Кедрин был на подозрении в лебезне, краснозадый, как подписавший вместе с другими министрами северо-западного правительства акт о независимости Эстонии. Доложили о Бурцеве. К нему вышел старый дипломат Извольский. Ему всегда доставляло удовольствие говорить неприятности. Бурцев, особенно казавшийся пыльным, без пуговиц, обсыпанный табаком, с растрепанными седыми космами из-под соломенной шапочки, с карманами, отопыренными от газет, кинулся к Извольскому. «Что случилось?» — спросил он почти одними движениями пересохших губ. Извольский, выставив впереди себя палец, чтобы удержать наскок Бурцева. Центр борьбы переносится с востока на юг России. Вот все, что случилось. Но Верховное правительство... Омск эвакуирован. Правительство где-то там. Адмирал. прав не знаю. Где-нибудь едет в поезде. Глобухом ударила старого Бурцева в теме, в мечту, в идеализм. Затряслись полные брюки. Вернувшись в редакцию, он долго одиноко сидел у стола, в надвинутой на глаза соломенной шапочке. Потом он вызвал Лисовского и, стараясь не глядеть в эту нагло ухмыляющуюся рожу, затребовал у него самые обширные данные биографии генерала Деникина. Владимир Львович не хотел сдаваться. Еще раз он делал усилия, чтобы на кончике пера поднять светлую личность.